Глава 9. Теперь мы двигались медленно. Тюрель лежал на плаще, который был закреплён на двух лошадях. Изредка он приподнимался, осматривал горизонты, показывал ориентир, к которому мы должны были двигаться. Достигнув его, он снова поднимался и смотрел, куда нам ехать. И так целый день. Дорог здесь не было. Это тоже скорости нам не добавляло. Хорошо хоть трава была невысокой. Перед самой темнотой Терриэль вдруг скомандовал остановиться и стал внимательно озираться вокруг. «Да, это здесь», — проговорил он себе под нос, но я все равно расслышал. «Алекс, будь другом, брось этот камешек между вот этих кустов», — попросил он, протягивая мне ничем не примечательный серый камень величиной с голубинное яйцо. Я бросил, как он и просил, и вдруг в месте падения камня появилась радужная пелена, постепенно оформившаяся в большой овал. «Теперь осторожно выгляни на ту сторону, и если все нормально, пусть все переходят. Мы пойдем последними, и когда будешь переходить, подними тот камешек, ты его увидишь». Я подошел и осторожно выглянул по ту сторону. Там тоже был вечер, но еще более светлый, чем здесь. Слева от себя я увидел небольшую рощу, а все остальное пространство занимало поле, усеянное какими-то местными полевыми цветами. И лишь далеко на горизонте темнел лес. Я подозвал Эвасту и пустил ее первой, предупредив, чтобы была осторожна и внимательна. Затем пошел Брюс и повел всех наших лошадей. Следом Ирвин, который вел в поводу лошадей с лежащим на площадь Ариэлем. Последним шел я и смотрел под ноги, боясь пропустить камешек. Но тот сам о себе напомнил. Он вспыхивал ярко-голубым цветом. Я нагнулся и поднял его. Он был теплый и приятный на ощупь. «Движемся к роще и разбиваем лагерь. Этот мир населен, но ночь мы пересидим здесь, а уже утром отправимся дальше». И мы отправились к роще. Когда стали разбивать лагерь, то обнаружили за рощей небольшой родник, от которого куда-то в сторону убегал ручеек. В первую очередь напоили коней, набрав воды в кожаные торбы. Потом чуть ниже по течению обмылись сами, замочили зерно в котелке и попадали спать, даже не став ужинать. Мне с каждым днём становилось всё хуже и хуже. Среди ночи я проснулся, и меня стошнило. Утром, перед тем как нам отправиться дальше, Тарель спросил, что со мной такое. И я честно рассказал ему про то, что в схватке мне в рот попала крошь монстра, и я её неочийно сглотнул. Мне показалось, что Тарель посмотрел на меня с сожалением. Знаешь, я ничем не смогу тебе в этом случае помочь. Могу просто сказать, что если всё обойдётся, и ты останешься жив. То у тебя начнут проявляться некоторые способности, повержённого тобой полубога. Какие, я не знаю. Ты сам потом определишь, что ты можешь делать из того, чего не мог раньше. Что мне следует ожидать? Не буду ли я опасен для своих попутчиков? Нет, этого опасаться не стоит. Просто состояние твоё будет ухудшаться. Может быть, ты впадёшь в кому. Это самое опасное, что с тобой может быть. Из этого состояния ты можешь выйти? Можешь не выйти? Сергей порылся в своей сумке и протянул мне горсть каких-то орешков. Вот возьми. Каждое утро по одному тщательно разжевать и запить, и после часа два не есть. Это немного тебя поддержит. Я тут же принялся жевать один из орешков. Они были какие-то сморщенные и искрученные. На во рту после того, как я разжевал первый, было так противно, словно я жевал сапожный крем. Я с трудом помню дорогу и как мы добрались до стоящего у дороги постоялого двора, и как вселялись в комнаты. Когда я проснулся, то был немало удивлен, что комната была заполнена какой-то призрачной дымкой, в которой то тут, то там проскакивали золотистые искорки. Дверь открылась передо мной сама. Стоило только к ней подойти. Длинный коридор, освещенный приятным матовым светом, упирался еще в одну дверь. Я осторожно двинулся к той двери, Сквозь неплотное ее прилегание по сторонам двери пробивался яркий свет, и она словно парила в пространстве. Я открыл дверь и замер на пороге. В огромной комнате у небольшого столика сидели несколько человек и о чем-то беседовали. О чем они говорили, слышно не было. Они находились далеко. На меня никто не обращал внимания. Может, еще не видели. А может, им просто было не до меня. Я постоял на пороге и все-таки решил войти в комнату и закрыть дверь. Всё-таки стоило мне закрыть дверь, как стало слышно, о чём говорят присутствующие. "Ну и что теперь будем делать?" спросил мужчина с небольшой испанской бородкой и в одежде похожей на римскую тогу. Он сидел, развалившись в кресле, и держал в руке бокал с каким-то рубиновым напитком, наверное, с вином. "А чего гадать?" ответил ему другой с бритым и красивым лицом. "Выживет хорошо, но ну, а нет, что тут поделаешь?" и он хохотнул. Как это, что поделаешь? Мы не имеем права менять состав количественно. Нам старшие тут же уменьшат сектор влияния. И что тогда делать? проговорила красивая молодая женщина в воздушном свободном бежевом наряде, который просвечивал на свету, не скрывая изгибов молодого тела. Ты бы вообще помолчала. Это была твоя идея отправить Тауруса на исправление на ту планету. Как же её нежные ушки не переносили, как он постоянно выражается, — проговорил мужчина с бритым лицом и волосами, схваченными на затылке в хвост, тонким голоском, по всей вероятности передразнивая даму. «Да, — Да-да, я. Но вы-то поддержали. Вот вам бы постоянно лезли под юбку волосатыми потными лапами, и даму заметно брезгливо передернула. А кроме того, нам просто навязали это решение старшие. Было, видать, у них что-то на бога Таруса. — Чего спорить, сделанного не воротишь. Махнул рукой человек в тоги. И тут он заметил меня. Глаза его в удивлении расширились. «А ты кто? И что здесь делаешь?» Спросил он, и все присутствующие повернулись в мою сторону. «Так это и есть убийца бога Таруса. Как только он сюда попал? А ну давай, рассказывай, как ты сюда попал?» «Не знаю. Проснулся. И что-то потянуло к двери. Открыл, прошел по коридору. А тут еще одна дверь. И вот я здесь». А что это за помещение? И кто вы? Присутствующие переглянулись, и тот, что был в итоге произнёс: "Хм. Кто мы, со временем, может, и узнаешь. Мы тут ещё не решили, как с тобой быть. Ты вот что, присаживайся и расскажи нам о себе". Передо мной появился стул. Простой стул. Все они сидели в мягких удобных креслах, мне же подали стул с фанерным сиденьем и деревянной спинкой. Вот же бы подумал я, садясь на стул. «А о чем рассказывать?» «Ну, начни с того, кто ты и откуда. Как попал на планету Эстеру? Почему напал на Таруса? И зачем лишил его никчемной жизни?» – прощебетала женщина. «И мне пришлось начать с самого начала. Кто я такой? Где родился? Жил? Как в один прекрасный момент попал на планету и чего достиг? В общем, все». Мне задавали вопросы, периодически уточняли, и разговор длился довольно долго. Потом коснулись самой схватки с Ихтарусом, который был отправлен по совету старших богов на исправление. В общем-то, на небольшой срок, а лет так на 200, на планету Эстеру за какие-то прегрешения, какие так пока и осталось для меня тайной. "А не скажешь, зачем ты пил его кровь?" спросил мужик в тоге. "Да не пил я её цели направленно, больно надо. Когда мечом пробил ему череп, хлынуло прямо потоком и всё мне в лицо". А у меня словно спазм какой-то в горле. Непроизвольно сглотнул, а потом тошнило меня. Прямо удовольствие мне всякую гадость глотать. Вы думаете же такое? Ага. Только не говорю, что не знал, что часть его силы перейдёт к тебе. Не знал. Да и знал бы, не пил. Не зачем мне это? Меня всё в жизни устраивает. Вот быстрей бы помочь моей знакомой и вернуться домой к жене и детям, да и забыть всё, как страшный сон. «А как ты говоришь, зовут твою знакомую?» «Зея плодоносится». «Постой, постой, а не и трелигин Зея молния ли это?» — скинулась женщина. «Ну, вам-то лучше знать своих товарок», усмыхнулся парень с волосами, завязанными хвост. «Кстати, а почему молния?» «Ха, умники нашлись тут. Товарок. А ты знаешь, что она готовится стать старшей и курировать будет наш сектор? А молния? Хм...» Помните стычку между двумя группами младших богов? Её это вообще не касалось, но она почему-то вмешалась и в одиночку очень быстро погасила конфликт. Никто и опомниться не успел. Подробности я не знаю. Присутствующие переглянулись, потом все дружно посмотрели на меня. "А ты откуда это знаешь?" спросил тот, что был в туге у женщины. Та сделала загадочное выражение лица. "Ну, видите ли, иногда мужчины бывают такими болтливыми, усмехнулась та и обмахнулась веером, неожиданно появившимся у неё в руке. Понятно, протянул бритой мужик. Думаешь, это она всё спланировала? спросил тот, что в тоге, и сам же ответил. Возможно, кстати. Тогда что получается? Нам отдают через этого убийцу её сектор, а если ещё и стеру, у нас вдвое увеличится мана. Здорово. Слушай, парень, ты не обижайся, что мы так к тебе отнеслись. Убийство бога пусть и временно отстраненного от своих обязанностей, это вообще из ряда вон, так что мы немного ошарашены. Представляюсь тебе по случаю знакомства. Моринер, бог плодородия. А я бог торговли и всего, что с ней связано. Сателес. Рад знакомству. Только тут двоих не хватает. Они, так сказать, в командировке. И он засмеялся. Ну а я... Женщина томно повела бровями... Улыбнулась и подмигнула мне, прикрывшись веером. Богиня любви и брака, да и в общем-то всех сексуальных утех. Литорна-простушка, и она хохотнула. Иди, попробуй, продолжила она и налила в бокал рубиновую жидкость. Я встал со стула и подошёл к столу, поднял бокал. За присутствующих здесь, проговорил я и выпил до дна. Вино было прекрасно, цветочно-фруктовый аромат. немного терпкая и освежающая одновременно. «А он великолепен и мил, правда?» — захлопала в ладоши Леторна. «Да уж», — выпивая точно такой же бокал, пробубнил Сателес. «У него кладбище за спиной больше, чем у нас троих». «Ой, ладно, не будь ханжой, вот всегда ты так». Комната постепенно стала таять, видение расплываться, и, наконец, все исчезло. Иногда мне казалось... что кто-то тормошит меня, выливает мне в рот воду и вытирает лицо. Пришёл я в себя, как оказалось, впоследствии на третьи сутки. Возле меня сидела Иваста с тёмными кругами под глазами и осунувшимся лицом из пола. Я пошевелился, пытаясь приподняться, топчан, на котором я лежал, противно заскрипел, и девушка открыла глаза. Увидев, что я пришёл в себя, она страшно всполошилась. — Алекс, милый, как? Что? Что ты хочешь пить или по нужде? Давай я помогу! — затороторила она. — Да все нормально, — прохрепел я. — Просто тело затекло. Хотел перевернуться. Услышав мой голос, Иваста залилась горькими слезами. — Я думала, ты уже не придешь в себя. И снова слезы ручьем полились из ее глаз. — Вот, попей! — протянула она мне кружку с каким-то напитком. — Тарель сказал, чтобы напоила, как только придешь в себя. — Да. Вернее, если придешь. Я и вправду почувствовал сильную жажду и, потянувшись рукой, вдруг обнаружил в ней бокал, из которого пил в той комнате с незнакомцами. И вас-то тоже была удивлена. Но, тем не менее, забрала у меня посудину и поменяла ее на кружку с напитком, который я с удовольствием выпил. Потом откинулся бессил на свое ложе и снова заснул. Проснувшись через несколько часов, я был довольно бодр. но всё-таки чувствовал, что болезнь тянет из меня силы. Вокруг порхала иваста. Девчонка, ранее какая-то забитая, вечно молчащая, смотрящая на всё с удивлением, постепенно оттаивала и на глазах менялась. Она уже вовсю флиртовала с попутчиками, имея в виду Ирвина и Брюса. И мне даже показалось, что она больше отдаёт предпочтение Ирвину. Но тот тоже был к ней не равнодушен. Ну да что сказать, молодёжь, гормоны играют, Ну, допустим. Через некоторое время в комнате появился Тарель. "Ну вот и отлично", сказал он, входя. "Надеюсь, завтра всё будет нормально. Нам надо спешить. Как себя чувствуешь?" "Да пока вроде бы нормально. Правда, слабость в теле, а так ничего". "Ну, слабость к вечерку, думаю, пройдёт", с каким-то удивлением разглядывая меня, проговорил Тарель. "Ты отдыхай и набирайся сил". И он покинул комнату. После него заскочил Ирвин. «Господин баронет, я очень рад, что с вами все в порядке. А то и вас-то прямо с ног сбилась, ни на минуту от вас не отходила, даже еду ей носили сюда». И непонятно было, он рад тому, что я выжил, или тому, что и васте не надо сутками сидеть возле меня. И снова дорога, жара и пыль. Лишь одно хорошо, я мог спокойно обдумать происшедшую встречу с младшими богами. Заботило меня одно. почему Зея, готовясь перейти на повышение, а значит, имея большую силу и возможности, все-таки прибегла к моей помощи. Если она не может справиться с Урху, то я тем более не справлюсь. Ввязаться в драку, с моей стороны, это же просто изощренное самоубийство. А ведь и отказаться я не могу, да и не буду. С другой стороны, мне совсем не хотелось вливаться в коллектив новых знакомцев, а по разговору я понял, что если все так, как они говорили, то придется. А как же семья, дети? Я не хочу их оставлять. В общем, к богине у меня накопилось очень много вопросов. И при встрече надо будет все их задать и хотя бы наполовину получить ответы. Вот очередной переход. Скорее бы уже закончилась эта дорога. Так, все дружно ныряют в появившийся портал. Теперь моя очередь. Да что же это такое? Тут же зима. Пронизительный ледяной ветер пробирает до костей. Смотрю, даже тарель растерялся. Так, сейчас быстро в ближайший лес и готовим шалаш, рубим лапы елей и Ш -ш -ш -ш. рубим лапы елей, а я попытаюсь что-то придумать с тёплой одеждой. И он погнал коня по еле просматриваемой под снегом дороге. А мы поспешили в лес, благо он находился в двух шагах. При работе холод не так ощущался. Начали ломать ветви елей. Предварительно приготовив несколько слег и оперев их на высокую сосну, принялись укладывать стены шалаша. Судя по тому, как бестолково тыкались мои помощники, представление о постройке жилища имел только я. Но с горем пополам, с шалашом мы закончили, набросали на пол тех же лап и, выкопав кинжалом небольшое углубление в земле, развели в нем костер. Оставив и восток готовить похлебку, я с парнями занялся обустройством лошадей. У нескольких молодых елей, росших рядом, обрубили ветки с одной стороны и заполнили просветы между ними срубленными елями, а потом, связав три плаща, накрыли этот импровизированный загон. Скажем, сойдет на первое время. Думаю, мы тут не задержимся. Залезли в свой шалаш и поели. Иванста к этому времени уже приготовила густую похлебку, оставив и тариэлю. На улице быстро стемнело, а в шалаше и так был мрак, освещаемый лишь углями костра. Я примостился в уголке и попытался заснуть. Среди ночи я нащупал что-то мохнатое и горячее. Приоткрыв один глаз, увидел, что рядом лежала огромная волчица. И васта обернулась, понял я. Конечно, ей так будет теплей. Я прижался к этой живой печке и снова попытался заснуть. Но что-то не давало, и не проходило ощущение надвигающейся беды. Вдруг васта тоже подняла голову и прислушалась. Что-то слышишь? Тихо спросил я её. Она повернула голову и лизнула меня в нос. Вдруг очень далеко, на грани слышимости, раздался волчий вой. Раз, второй. Через некоторое время он раздался снова, но уже намного ближе. Парни, поднимайтесь по всей вероятности, на нас скоро нападут волки. Надо защитить коней, проговорил я. Холод обжигал, и когда я выбрался наружу, меня стало подтряхивать и от стужи, и от переполнявшего кровь адреналина. Они уже волновались и тревожно ржали. И Васта близко к ним не подходила, понимая, что ее они боятся не меньше, чем лесных гостей. Я с парнями зашел к лошадям под навес и принялся их успокаивать. На белом снегу хорошо было видно мелькающие серые тени волков. Я выхватил меч и стал ждать. Рядом замерли Ирвин и Брюс. В тени шалаша замерла и Васта. Кольцо постепенно сжималось. Вдруг самый, наверное, голодный зверь взвился вверх, целя мне в горло, но я успел чуть отклониться и ударить мечом, так что на земле упало две половинки волка. Все на мгновение замерли. И тут появилась Васта. Она выпрыгнула перед нами, ощетинившись, со вздыбленным загривком и оскаленной пастью, из которой шёл низкий утробный рык, от которого в жилах стыла кровь. Сейчас было видно, насколько она крупнее лесных волков. Те, увидев новое действующее лицо, остановились А потом попятились назад. Вдруг откуда-то из задних рядов вышел какой-то седой волк. Наверное, это и был вожак стаи. Он вдруг припал на передние лапы и пополз к оборотню, повизгивая словно щенок. В нескольких метрах он перевернулся на спину, подставляя под клыки незащищённые живот и шею и замер. Волчица подошла, поставила на грудь волку лапу и вдруг, задрав голову вверх, завыла. А моей спине побежали мурашки от этого воя, и меня невольно передёрнуло. Глянув на парня, я увидел, как побледнел Брюс, а вот Тёрмин улыбался краешками губ. Волк, после того как оборытень убрал с него лапу, поднялся, отряхнул от снега шерсть и потрусил к стае, после чего все как один в волке развернулись и направились прочь. Я спокойно выдохнул, и напряжение начало покидать тело, после чего направился в палатку. «Досыпать». Тариэль появился лишь к обеду следующего дня. Посмотрел, как мы устроились, усмехнулся, но ничего не сказал. Привез он нам овчинные полушубки. «Это одежда христиан. За тем, что соответствует вашему статусу, надо ехать в близлежащий город. Но, думаю, вам это на время подойдет. Так что возмущений не будет. Я прав?» «Прав, прав», — проговорил в ответ на вопрос проводника Брюс, натягивая полушубок. Когда все экипировались, приняли седла к коней, к концу дня мы достигнем постоялого двора. Там переночуем, а к обеду совершим предпоследний переход. А сейчас в путь. На дороге было безлюдно. Ветер местами переметал её небольшими сугробами, но кони бежали резво, и проблем на носы нам не доставляли. Под вечер показалось довольно большое селение, а у самой дороги стоял большой постоялый двор. В помещении было тепло и пахло пивом, жареным мясом, какими-то приправами и ещё боги знает чем. За стойкой стоял здоровенный лоб с мрачным выражением зеленоватого лица и торчащими клыками. А в зале было полное смешение рас и народностей. И такие же с зелёной кожей, и коротышки шире себя, и просто люди, ничем не отличающиеся от нас. Нам выделили комнаты для проживания, кони ещё раньше увели служки. и за них можно было быть спокойными. Приведя себя в порядок, мы с Эвастой спустились в зал, где нас уже ждали наши попутчики — Ирвин, Брюс и Ториэль. Посовещавшись, мы заказали небольшого жареного поросенка с какой-то местной кашей и овощами, пироги и пиво. Когда все это принесли, принялись насыщаться. Через несколько столов от нас сидела компания с зеленомордых. Они что-то весело обсуждали, периодически сталкиваясь с кружками и отхлебывая из них. «Э, Хуман, смотрю, парень ты не слабый. Может, поборемся на рукав?» Проорал один из них, тыкая в меня пальцем. Связываться мне ни с кем не хотелось, и я сделал вид, что не понимаю. Но тот не унимался и все пытался вызвать меня на соревнования. Попутчики стали с интересом поглядывать на меня. Мы ведь все понимали, что он говорит. Делать было нечего». Я, напрягшись и ухватив пальцами столешницу из толстых дубовых плах 5-сантиметровой толщины, пусть и с трудом, но отломил приличный кусок. Показав кусок своему оппоненту, предложил ему знаками повторить. Тот, недолго думая, ухватился за стол и стал его ломать. Прошло несколько минут, зеленомордый посерил от напряжения, но стол так и остался в сохранности. Как-то жалобно взглянув на меня, он, наконец, развел руками, признавая свое поражение. Потом вдруг ощерился, обнажив клыки. Наверное, это предполагало улыбку. Встал и направился к нашему столу. Подойдя, он, прижав руку к груди, наклонил голову и протянул кружку, зажатую в руке. Я ударил своей кружкой по его, и мы выпили. И тут в помещении раздался рёв нескольких глотков. Оказывается, все присутствующие в зале наблюдали за нашим противостоянием. Через некоторое время в дальнем конце зала раздалась какая-то залихватская песня. и несколько посетителей пустились в пляс, при этом плясали представители разных народов. Веселье продолжалось долго, но мы, вымотанные последними сутками, а сейчас согревшиеся и сытые, тихонько удалились спать. Утром, закупая продукты в дорогу, я протянул несколько серебряных монет хозяину постоялого двора в счет испорченного стола. Но тот засмеялся и указал на стену за его спиной. На стене висел кусок стола, что я отломил, а рядом шла надпись. Кусок стола отломленный посетителем на спор голой рукой. Заплатив серебряную монету, любой, кто хочет, может попробовать свою силу. Повторивший подвиг незнакомца будет пить в заведении бесплатно целый месяц. Удивившись такой оперативности хозяина, я посмеялся, но деньги всё-таки оставил. Сегодня, казалось, стало ещё холодней. Хозяин предложил нам, когда мы покидали его заведение, шерстяные платки закрывать нос и рот. чтобы не отморозить лёгкие, как он сказал. Поэтому у нас открытыми оставались только глаза. Хорошо хоть злой колючий ветер был нам в спину. Где-то часов через несколько телега начала останавливаться и оглядываться вокруг. Наконец, что-то увидев, только ему понятное, он свернул с дороги, и его конь, проваливаясь в снегу по колено, поврёл к одиноко стоящему дереву. У дерева проводник удовлетворенно хмыкнул и оглянувшись на нас, произнёс: Сейчас мы переместимся в необычный мир. Это последний мир перед попаданием или возвращением в ваш, откуда мы пришли. Мир населён многое покажется вам неизвестным и странным, может даже пугающим. Я представлю вас иностранцами, не знающими языка. Прошу не разговаривать с окружающими и делать всё, что я скажу, и ничему не удивляться. За его спиной заискрились разноцветными всполохами врата перехода, и он на мгновение заглянув в них, показал, что можно переходить. Первым перешел я, затем и Васта, Ирвин и Брюс. Тариэль появился последним, и врата погасли. На этой стороне было тепло, вернее, даже жарко. В стороне пролегала дорога, и по ней двигались автомобили. Настоящие автомобили, легковые, грузовые и специализированные. А вдалеке располагался город, торчала даже пара промышленных труб, которые дымили. «Двигаемся за мной, ничего не боимся и не удивляемся. Тут такие же люди, как и вы, просто чуть отличаются». И когда мы тронулись, ко мне приблизилась Аваста. «Алекс, я боюсь», — тихо проговорила она. «Не бойся, девочка, я сумею тебя защитить». Обнадежил я ее, хотя и сам испытывал мандраж и неуверенность.